Глава 4. Мне нельзя было медлить. Однако бывали дни, когда мне казалось невозможным уйти от Неда. Настоящая окружала меня прочной стеной, поднимавшейся так высоко, что она закрывала от меня всю иную жизнь. Иногда, когда я купала и кормила сына, или когда он играл у меня на коленях, и я видела его улыбающуюся, чего-то ждущую мордашку, Меркающие глазенки, открытые для смифа рот, когда он ждал, что я вот-вот начну играть с ним в его любимую игру, мне казалось, что я вполне счастлива тем, что у меня есть сын, что это, пожалуй, все, что мне нужно. Ему было семь месяцев. Он был милым, послушным ребенком, который с каждым днем все больше узнавал меня и окружавший его маленький уютный мирок. Я испытывала к нему чувство, в котором одновременно было страстное желание оберегать его и эстетическая потребность любоваться им, бессознательная материнская любовь и товарищеская дружба. Мне казалось, что каким-то непостижимым образом мы прекрасно понимаем друг друга. Я не переставала восторгаться его физическим обликом, как приятно была на ощупь мягкая упругость его тельца. Розового, как цветное стекло, пронизанное солнечным светом. У него были мягкие волосики, напоминавшие пуф на грудке птенца. Его руки, которые, как руки всех детей, умели бессознательно делать неподражаемые изящные движения, были похожи на мои. Я с удивлением увидела, что третий и четвертый палец его руки, так же, как и у меня, тесно прижаты друг к другу. А большой палец сильно токнут назад. Это были мои руки, только совсем крохотные. А когда он быстро, как нет, поворачивал голову, это тревожило и пугало меня. Если бы нет действительно любил Силы, я, пожалуй, оставила бы все как есть. Но он не любил его. В последнее время он как будто снова стал гордиться им, спрашивал, сколько он весит, когда начнет говорить, самостоятельно стоять. И иногда, чтобы доставить неудовольствие, брал его на руки. Но стоило Марку заплакать, как нет тут же поспешно отдавал его мне, поджав губы так, словно плач ребенка, был чем-то, чего он совершенно не обязан был терпеть, а я не вправе была от него требовать. Однажды ночью он напугал меня новой вспышкой ревности, о которой я даже не подозревала. Он теперь редко ласкал меня, и всегда как-то неожиданно и безмолвно, словно бы я не думал в это время обо мне. Потом, не промолвив ни слова, он засыпал. Я равнодушно покорялась этим механическим ласком. Но ему это, казалось, было безразлично. С таким же успехом вместо меня с ним рядом могла быть другая женщина. На последнюю неделю я заметила, что он как-то странно улыбаясь присматривается ко мне, словно снова узнает после долгой разлуки. Темнотем он страстным шепотом спрашивал, люблю ли я его, но обычно не ждал ответа. Я была ему нужна все больше и больше, и твоей потребностью во мне, своим желанием он хотел пробудить во мне угасшую любовь. Чувствуя на своем плече тяжесть его головы тяжесть руки, переброшенной через мое тело, он, словно так же, как Марк, искал у меня покои и защиты, я плакала. Но его порывы утомляли меня. Я одновременно и жалела и боялась его. Ведь в течение многих месяцев я не знала, что такое спокойный сон. И Марк все еще будил меня между пятью и шестью утра, не довадав поспать 4 5 часов. Однажды, очень жарким вечером в середине июля, Зная, что Нет где-то у друзей вернется не скоро, я рано легла, решив немного почитать и уснуть до его прихода. Но едва я успела погасить свет, как услышала, что он вернулся. Прошло несколько минут, и он вошел в спальню. Ты еще не спишь? Только что легла, ответила я. Он зажег свет и присел на край моей постели. У него был самодовольно торжествующий вид желанного любовника. — Хочешь спать? — Немножко. Я никогда еще не отказывала ему и не собиралась делать этого и сейчас. Напивая себе поднос, он начал раздеваться. Лифто его было безмятежным и счастливым, но я почему-то не верила в эту безмятежность. — Ты очень мила, Крис. И что это так хорошо пахнет? Твой крем... Он нагнулся и поцеловал меня. — Подвинься. Голос его звучал как-то странно, простительно. — Радость моя. В эту минуту послышался прерывистый и громкий плач Марка. Он хорошо был слышен через стену, но Нет делал вид, будто не слышит его. — Я должна пойти к нему, — сказала я. — Ничего с ним не случится. У него режутся зубы. Я этого боялась. У него на щечке сегодня было какое-то... «Странное красное пятно». «Тем более ты ничем ему не поможешь». Я все же попыталась подняться и достать халат. «Поплачет и перестанет», — сказал Нед. «Нет, он не перестанет», — возразила я. «Я дам ему глоток воды, это иногда помогает. Оставь его в покое, потом дашь». Марк заливался плачем, в котором слышались боль и обида. Я оттолкнула Неда и соскочила с кровати. «Я не могу бросить его одного. Он доплачет за изнеможение, ведь ему страшно!» — добавила я. «Хорошо, иди», — сказал Нет. Он лег и закрыл глаза. Только через час мне удалось успокоить ребенка. Я ходила с ним по комнате при тусклом свете ночника, держала его головку на плече, потом прижимала ее к своей щеке, Тихонько баюкала его, запивала его любимые песенки, поила водой. Как только он утихался, я пыталась осторожно уложить его в кроватку. Однако мне снова и снова приходилось брать его на руки, ибо он заливался жалобным плачем и совал в рот кулачки. Наконец, совсем измученная, я вернулась в спальню. Нед лежал на своей кровати. Он молчал до тех пор, пока я не легла. Я подумала даже, что он спит, но его голос особенно резко прозвучал в темноте. Я не желаю, как ты, быть раблом этого младенца. Я сказала, что это неизбежно. Ребенку больно. Для нас это пустяк, обыкновенная боль, а для него во всем этом есть что-то ужасное, что пугает его. Мы должны взять няньку. можем найти подходящую и недорогую. Мне все это надоело. Ты так выматываешься за день, что потом никуда не годишься. «Пока тебе не приходилось страдать от этого», — сказала я, отлично понимая, что он имеет в виду. «Бросаешь мне свои лавки, словно собаке кость, Я была в измучена усталостью и, не выдержав этой мелочной несправедливости, разрыдалась. «Не понимаю, чего ты плачешь. Это мне надо плакать. Ты была мне нужна и должна была остаться со мной» а не убегать, воспользовавшись удобным предлогом. Отныне ты будешь больше думать о муже, чем о ребенке. Замолчи, не выдерживая замолчи, замолчи! Я не могла остановить содрожные рыдания. Хорошо, но завтра ты начнешь искать няньку. В носу и в горле саднила от губа губы соленые. Я говорила Неду, что всегда шла ему навстречу. И в эти последние недели ни разу ему не отказала. Мне хотелось, чтобы он понял, что такое всего несколько часов сна, усталость от которой ноет тело, и так каждый день, когда почти не помнишь, что делаешь, как ухаживаешь за ребенком. Несмотря на это, я всегда старалась быть ему хорошей женой. Я всегда отвечала на его ласки, он сам это знает. Но я не могу ради него забыть о ребенке, которому больно, которому страшно от того, что я не иду к нему». У всех детей режут зубы. Они должны пройти через это. И у нас резались. Не умерли же мы от этого. Нет, сказала я, я должна немного поспать. Я должна. И действительно, сон казался мне каким-то неземным блаженством и был более желанен сейчас, чем что-либо на свете. Я хотела только спать. Завтра у тебя должна быть нянька. В отчаянии я сказала, что если я ему еще нужна, я могу прийти к нему, но потом он должен дать мне отдохнуть. «Я должна спать», — повторила я. «Я должна». «Спасибо», — ответил он. «Очень любезно с твоей стороны, но лучше не надо. Мне неприятно, когда меня просто терпят». Голос его звучал совсем рядом. Я протянула руку и зажгла свет». Он приподнялся на кровати и свесился в мою сторону. Лицо его было почти рядом. Оно было очень бледным, и на лбу блестели капли пота. — Ты знаешь, что между нами ничего уже нет, нет, сказала я. — Почему ты не хочешь отпустить меня? — Я отучу тебя от этих истерик, моя дорогая. Мы будем жить, как полагается, запомни это. Поменьше внимания ребенку и побольше мужу. Внезапно решимость оставила его. Он протянул руку и коснулся моей щеки. — Все будет хорошо, Крис, обещаю тебе. Мы наладим нашу жизнь. Я вскочил с постели. — Опять Марк? — спросил он. — Я что-то не слышал. — Нет, я ухожу в другую комнату. В комнате Марка стоял диван. Я спала на нем, когда ребенок был совсем маленьким и требовал моего постоянного присутствия. «Нет, нет, не надо. Пожалуйста, останься здесь. Мне очень жаль, что я так расстроил тебя». «Нет, я лучше уйду». «Пожалуйста, Крис, клянусь, я ужасно жалею об этом. Я был расстроен, потерял голову». Я сказала, что больше не сержусь и даже особенно не огорчаюсь, только устала. Если он действительно хочет быть великодушным, Он должен отпустить меня на одну только эту ночь. Он больше не возражал. Я ушла в комнату Марка, легла на диван и тут же уснула. В шесть утра я проснулась, покормила Марка и снова уснула. Вот им я увидела около себя Неда. Лицо у него было печальное, глаза красные, словно отлез. Пойдем в спальню. За окном шел дождь. Его монотонный шерест напоминал чье-то хриплое дыхание. Нет почти отнес меня в мою постель и лег рядом, но не притронулся ко мне, лишь дорылся лицом в подушку и молчал.